Начало Великого Похода Александр понимал, сколь рискован задуманный поход. Война должна была либо привести к полному успеху, либо закончиться быстрым провалом и гибелью Македонии. Поэтому накануне выступления Александр раздал оставшееся у него имущество близким и друзьям. Один из них, удивленный такой щедростью, спросил царя, «Что же ты оставляешь себе?» «Надежду», — ответил царь. Александр рассчитывал, что по сравнению с теми богатствами, которые он сумеет отобрать у врага, его владения в Македонии покажутся ничтожными, а в случае поражения ему не надо будет ничего. В наследство от Филиппа Александр получил сильнейшую армию Древней Греции, но прекрасно понимал, что для победы над огромной Персией понадобится усилие всей Эллады. Ему удалось создать общегреческий союз и сформировать объединенное греко-македонское войско. Элиту армии составляли телохранители царя и македонская царская гвардия. Основой конницы были всадники из Фессалии. Пешие войны носили тяжелые бронзовые доспехи. Главным оружием их было македонское копье. Александр усовершенствовал боевую тактику своего отца. Македонскую фалангу он стал строить углом. Такое построение позволяло концентрировать силы для атаки правого фланга противника, традиционно слабого в армиях Древнего мира. Помимо тяжелой пехоты, в войске имелось немалое число легко вооруженных вспомогательных отрядов из разных городов Греции. Общая численность пехоты составляла 30 тысяч человек, конницы — Тысяч. Несмотря на сравнительно небольшую численность, греко-македонское войско было хорошо обучено и вооружено. Историк Диодор приводит состав войск Александра, подтвержденный в целом другими источниками. Пехота. Всего 32 тысячи, 12 тысяч македонян, 9 тысяч в македонской фаланге и 3 тысячи в отрядах щитоносцев. 7 тысяч союзников из греческих городов, 5 тысяч наемников, греков, 7 тысяч варваров, фракийцев и иллирийцев, 1 тысяча лучников и агриан, пианийское племя во Фракии, конница, 1500-1800 македонян, гитайры, 1800 фессалийцев и 600 греков из других областей, 900 фракийцев и пионийцев Кроме того, в Малой Азии находилось несколько тысяч македонских солдат, которые переправились туда еще при Филиппе. Таким образом, общее количество войск Александра в начале похода достигало 50 тысяч солдат. В штабе Александра было также немало ученых и историков. Александр изначально ставил перед собой и исследовательские цели.